сильнее во мне, чем в ком-либо еще из людей, занимавшихся сочинительством в иные эпохи. Никто, однако ж, не станет отрицать того, что обалденные глобальные сдвиги последних двух лет перекроили лицо нашего мира, помножив ему скулу на скулу. И теперь скажите, как мне жить дальше? Мне, понявшему просмотрев все написанное мной в то время, когда вокруг меня рушились стены и распадались империи, что я не сумел предсказать ни единого из великих событий той поры. Разумеется, я не думал, что газета наняла меня за мою великую геополитическую проницательность, но ведь мне не хватило ума, Увидеть хотя бы то, что Горбачев — человек обреченный, фигура такая же временная, как Керенский, и что Саддам так и останется у власти через полтора года после того, как ему пришлось встретиться на полях сражений со всей совокупной мощью Запада. Так имею ли я право предсказывать то, что случится в следующем году? Лишатся ли, наконец, власти нечестивые правители Китая? Падет ли Ельцин от руки наемного убийцы? И охватит ли Южную Африку пламя между усобицы? Единственное, что предсказуемо в нашем мире, это его непредсказуемость. Как бы близко один к другому не располагали мы датчики сейсмической активности, как бы глубоко не закапывали их в землю, и какой бы чувствительностью они не обладали, землетрясения по-прежнему застают геологов врасплох. Сколько бы иностранных корреспондентов ни рассылали мы по свету, и в какой бы близи от факса каждый из них не находился, очередной политический переворот становится для нас большим сюрпризом. И потому прощайте, читатели. И прощай! Год 1991. Поддержка и заинтересованность тех, кто слал мне в два эти года письма, по-настоящему изумили и ошеломили меня. И если мне не всегда удавалось отвечать на ваши письма с той тщательностью и вниманием, каких они заслуживали, я прошу у вас прощения. И привожу в свое оправдание обычные отговорки. Во всяком случае, я пришел к заключению. Не сочтите дальнейшее за елейный подхалимаш, что читатели этой газеты гораздо информированнее, умнее и терпимее, более остроумны и менее консервативны, чем можно было бы подумать, исходя из ее репутации. Огромное вам спасибо за то, что вы терпели меня. Бей! Буйный колокол в буйное небо. Отзванивай старое, вызванивай новое. Теннисон. In memoriam. Валетте. Часть пятая. Латынь. Текст из программки. Ниже следующее было написано для постановки латыни. Она давалась в один вечер с тетушкой Юлией. В программке было жирным шрифтом напечатано «Вечер Стриндберга и Фрая».